пообедал с аппетитом. Хозяйка подала мне к обеду полбутылки шампанского. Это была настоящая трапеза, приговоренного к смерти. Она смотрела на меня так, словно я уже на три четверти мертв. Уходя от меня, она со слезами просила меня пойти вместе с ней. По-видимому, она боялась, что я так же повешусь, чтобы досадить ей. Я тщательно осмотрел новый шнурок для занавеси. Так, значит, на нем я должен сейчас повеситься. Хм. Для этого у меня слишком мало желания. К тому же шнурок жесткий шешавый и из него с трудом можно сделать петлю. Нужно громадное желание, чтобы последовать примеру других. Теперь я сижу за своим столом, слева стоит телефон, справа лежит револьвер. Я не испытываю и тени страха, но любопытство во мне есть. Шесть часов вечера. Ничего не случилось, я чуть был не сказал, к сожалению. Роковой час наступил и прошел. И он был совсем такой же, как и все другие. Конечно, я не буду отрицать, что были мгновения, когда я чувствовал непреодолимое желание подойти к окну. Да, но и совсем других побуждений. Комиссар звонил по крайней мере раз в десять, между пятью и шестью часами. Он проявлял такое же нетерпение, как и я сам. Но что касается госпожи Дюбонне, то она довольна. Целую неделю жилец прожил в комнате номер семь и не повесился. Невероятно. «Понедельник, 7 марта. Я начинаю убеждаться в том, что мне не удастся ничего открыть, и я склонен думать, что самоубийство моих троих предшественников было простой случайностью. Я попросил комиссара еще раз сообщить мне все подробности трех самоубийств, так как был убежден, что если хорошенько вникнуть во все обстоятельства, то можно в конце концов напасть на истинную причину. Что касается меня самого, то я останусь здесь так долго, как это только будет возможно». Париже я, конечно, не знаю, но я живу здесь даром и отлично откармливаюсь. К этому надо прибавить, что я много занимаюсь. Я сам чувствую, что вошел во вкус с моими занятиями. И, наконец, есть еще одна причина, которая удерживает меня здесь. Среда, 9 марта. И так я сдвинулся на один шаг. Клоримонда. Ах да, ведь я о Клоримонде ничего еще не рассказывал. Итак, она моя третья причина, вследствие которой я хочу здесь остаться, и из-за нее-то я и стремился к окну в тот роковой час, отнюдь не для того, чтобы повеситься. Кларимонда. Но почему я назвал ее так? Я не имею ни малейшего представления о том, как ее зовут, но у меня почему-то явилось желание называть ее Кларимондой. И я готов держать пари, что ее именно так и зовут, если только мне удастся когда-нибудь спросить ее об ее имени. Я заметил Кларимонду в первый же день. Она живет по другую сторону очень узкой улицы, на которой находится моя гостиница. Ее окно расположено как раз против моего. Она сидит у окна за занавеской. Кстати, должен сказать, что она начала смотреть на меня раньше, чем я на нее. Видно, что она интересуется мной. В этом нет ничего удивительного. Вся улица знает, почему я здесь живу. Об этом уж позаботилась госпожа Дюбонная». Уверяю, что я не принадлежу к числу очень влюбчивых натур, и отношения мои к женщинам всегда были очень сдержаны. Когда приезжаешь в Париж из провинции, чтобы изучать медицину, и при этом не имеешь денег даже на то, чтобы хоть раз в три дня доста наесться, тут уж не до любви. Таким образом, я не отличаюсь опытом, и на этот раз, быть может, держал себя очень глупо. Как бы то ни было, она мне нравится такой, какая она есть». Вначале мне и в голову не приходило заводить какие бы то ни было отношения с соседкой, живущей напротив меня. Я решил, что здесь я живу только для того, чтобы делать наблюдение. Но раз оказалось, что при всем моем желании мне здесь все равно нечего делать, то я и начал наблюдать за своей соседкой. Нельзя же весь день, не отрываясь, сидеть за книгами. Я выяснил, между прочим, что Клоримонда, по-видимому, одна занимает маленькую квартирку. У нее три окна, но она всегда сидит у того окна, которое находится против моего. Она сидит и придет за маленькой старинной прялкой. Такую прялку я когда-то видел у моей бабушки, но она никогда ее не употребляла, а сохранила как воспоминание какой-то старой родственницы. Я даже не знал, что в наше время эти прялки еще употребляются. Впрочем, прялка Клоримонде маленькая и изящная. Она вся белая и, по-видимому, сделанная из слоновой кости. Должно быть, она придет на ней Невероятно тонкие нити. Она весь день сидит за занавесками и работает, не переставая, прекращает работу только когда становится темно. Конечно, в эти туманные дни темнеет очень рано на нашей узкой улице. В пять часов уже наступают настоящие сумерки, но никогда не видал я света в ее комнате. Какая у нее наружность... Этого я не знаю как следует. Ее черные волосы завиваются волнами, и лицо у нее очень бледное. Нос у нее узкий, маленький, с подвижными ноздрями. Губы также бледные, и мне кажется, что ее маленькие зубы заострены, как у хищных животных. На веках лежат темные тени, но когда она их поднимает, то ее большие темные глаза сверкают. Однако все это я гораздо больше чувствую, нежели действительно знаю. Трудно как следует рассмотреть что-нибудь за занавеской. Еще одна подробность. Она всегда одета в черное платье с высоким воротом. Оно все в больших лиловых крапинках. И всегда у нее на руках длинные черные перчатки. Должно быть, она боится, что ее руки испортятся от работы. Странное впечатление производят эти узкие черные пальчики, которые быстро-быстро перебирают нитки и вытягивают их, совсем как какое-то насекомое с длинными лапками. Наши отношения друг к другу? Должен сознаться, что пока они очень поверхностны, и все-таки мне кажется, что в действительности они гораздо глубже. Началось с того, что она посмотрела на мое окно, а я посмотрел на ее окно. Она увидела меня, а я увидел ее. И, по-видимому, я понравился ей, потому что однажды, когда я снова посмотрел на нее, она улыбнулась мне. Я, конечно, улыбнулся ей в ответ. Так продолжалось два дня. Мы улыбались друг другу все чаще и чаще. Потом я чуть не каждый день принимал решение поклониться ей, но каждый раз какое-то безотчетное чувство удерживало меня от этого. Наконец, я все-таки решился на это сегодня после обеда. И Клоримонда ответила мне на мой поклон. Конечно, она кивнула головой чуть заметно, но все-таки я хорошо заметил это. Четверг, 10 марта. Вчера я долго сидел над книгами, не могу сказать, что я усердно занимался. Нет, я строил воздушные замки и мечтал о Клоримонде. Спал я очень неспокойно, но проспал до позднего утра. Когда я подошел к окну, то сейчас же увидел Клоримонду. Я поздоровался с ней, и она кивнула мне в ответ. Она улыбнулась и долго не сводила с меня глаз. Я хотел заниматься, но не мог найти покоя. Я сел у окна и стал смотреть на нее. Тут я увидел, что и она так же сложила руки на коленях. Я отдернул занавеску в сторону, потянув за шнурок. Почти в то же мгновение она сделала то же самое. Оба мы улыбнулись и посмотрели друг на друга. Мне кажется, что мы просидели так целый час. Потом она снова принялась за свою пряжу. Суббота, 12 марта. Как быстро несется время. Я ем, пью и сажусь за письменный стол. Закурив трубку, я склоняюсь над книгами, но не читаю ни одной строчки. Я стараюсь сосредоточиться, но уже заранее знаю, что это ни к чему не приведет. Потом я подхожу к окну. Я киваю головой, Клоримонда отвечает. Мы улыбаемся друг другу и не сводим друг с друга глаз целыми часами. Вчера после обеда в шестом часу меня охватило какое-то беспокойство. Но стало смеркаться очень рано, и мне сделалось как-то жутко. Я сидел за письменным столом и ждал. Я почувствовал, что какая-то непреодолимая сила влечет меня к окну, конечно. Я не собирался вешаться. Я просто только хотел взглянуть на кларимонду. Наконец я вскочил и спрятался за занавеской. Никогда, казалось мне, не видал я ее так ясно, несмотря на то, что стало уже довольно темно. Она пряла, но глаза ее были устремлены на меня. Меня охватило чувство блаженства, но в то же время я почувствовал смутный страх. Зазвонил телефон. Я был вне себя от злобы на этого несносного комиссара, который своими глупыми вопросами оторвал меня от моих грез. Сегодня утром он приходил ко мне вместе с госпожой Дюбуне. Последняя очень довольна мной. Для нее уже совершенно достаточно того, что я прожил две недели в комнате номер 7. Комиссар, однако, требует, кроме того, еще каких-нибудь результатов. Я сделал ему несколько таинственных намеков на то, что напал, наконец, на очень странный след. Этот осел поверил мне. Во всяком случае, я могу еще долго жить здесь, а это мое единственное желание. И не ради кухни и погреба госпожи Дибонной. Боже мой, как скоро становишься равнодушным ко всему этому, когда каждый день наедаешься досыта, но только ради ее окна, которое она ненавидит и которого боится, и который я люблю, потому что вижу в нем Кларимонду. Когда я зажигаю свою лампу, то перестаю ее видеть. Я все глаза высмотрел, чтобы подметить, выходит ли она из дому, но так ни разу и не видел ее на улице. У меня есть большое удобное кресло, и на лампу зеленый абажур, и эта лампа обдает меня теплом и уютом. Комиссар принес мне большой пакет табаку. Такого хорошего я еще никогда не курил. И все-таки, несмотря на все это, я не могу работать. Я заставляю себя прочесть две или три страницы, но после этого у меня сейчас же является сознание, что я не понял ни единого слова из прочитанного. Один только мой взор воспринимает буквы, но голова моя отказывается мыслить. Странно. Как будто к моей голове привешен плакат, вход запрещается. Как будто в нее разрешен доступ Одной только мысли, Кларимонда. Воскресенье, 13 марта. Сегодня утром я видел маленькое представление. Я прогуливался в коридоре взад и вперед, пока коридорный прибирал мою комнату. На маленьком окне, выходящем на двор, висит паутина. Толстый паук-крестовик сидит в центре паутины. Госпожа Дюбонная не позволяет убрать паука. Ведь пауки приносят счастье, а в доме и без того было достаточно несчастья. Вдруг я увидел другого паука, который был гораздо меньше первого. Он осторожно бегал вокруг сети, это был самец. Неуверенно он пополз по колеблющейся нити паутины к середине, но стоило только самке сделать движение, как он сейчас же испуганно бросился назад. Он подполз к другой стороне и попытался приблизиться оттуда. Наконец самка, сидевшая в середине, вняла его мольбам. Она не двигалась больше. Самец дернул Сперва осторожно за одну нить, так что паутина дрогнула, однако его возлюбленная не двинулась. Тогда он быстро, но с величайшей осторожностью приблизился к ней. Самка приняла его спокойно и отдалась его нежным объятиям. Несколько минут оба паука неподвижно висели посреди большой паутины. Потом я увидел, что самец медленно освободил одну ножку за другой. Казалось, он хотел потихоньку удалиться и оставить свою возлюбленную одну в любовных мечтах. Вдруг он сразу освободился и побежал так быстро, как только мог, вон из паутины. Но в то же мгновение самка выказала сильнейшее беспокойство и быстро бросилась за ним вдогонку. Слабый самец спустился по одной нити, но его возлюбленная сейчас же последовала его примеру. Оба паука упали на подоконник. Теми силами самец старался спастись от преследования, но поздно. Его подруга уже схватила его своими сильными лапками и потащила снова в середину паутины. Это же самое место, которое только что служило ложем любви, послужило местом казни. Сперва возлюбленный пытался бороться, судорожно протягивал свои слабые ножки, стараясь высвободиться из этих ужасных объятий, однако его возлюбленная не выпустила его больше. В несколько минут она обволокла его всего паутиной, так что он не мог больше двинуть ни одним членом. Потом она сдавила его своими цепкими клещами, и стала жадно высасывать молодую кровь из тела своего возлюбленного. Я видел, как она, наконец, с презрением выбросила из паутины изуродованной до неузнаваемости комочек ножки и кожу, переплетенные нитями паутины. Так вот какова любовь у этих насекомых. Ну что ж, я очень рад, что я не молодой паук. Понедельник, 14 марта. Я совершенно перестал заглядывать в свои книги. Я целые дни провожу у окна. Даже когда темнеет, я продолжаю сидеть у окна. Тогда я уже не вижу ее, но закрываю глаза, и ее образ стоит передо мной. Хм. В своем дневнике я рассказываю о госпоже Дюбонне и о комиссаре, о пауках и о кларимонде. Но ни одного слова о тех открытиях, которые я должен был сделать в этой комнате. Виноват ли я в этом? Вторник, 15 марта. «Мы придумали странную игру, Клоримонда и я, и мы играем в эту игру целый день. Я киваю ей, и она сейчас же отвечает мне кивком. Потом я начинаю барабанить пальцами по стеклу. Едва она это замечает, как сейчас же начинает делать то же самое. Я делаю ей знак рукой, и она отвечает мне тем же. Я шевелю губами, как бы говоря с ней, и она делает то же самое. Я откидываю свои волосы назад, и сейчас же она также подносит руку к своему лбу. Это выходит совсем по-детски, и оба мы смеемся над этим». Впрочем, она, собственно, не смеется, а только улыбается тихо и нежно, и мне кажется, что я сам улыбаюсь совсем так же. Однако все это вовсе уж не так глупо, как могло бы казаться. Это не простое подражание друг другу, оно очень скоро надоело бы нам обоим. Нет, тут играет роль сродство мыслей. Дело в том, что Кларимонда мгновенно подражает малейшему моему движению. Едва она замечает то, что я делаю, как тотчас делает то же самое. Иногда мне даже кажется, что все ее движения одновременно совпадают с моими. Вот это-то и приводит меня в восхищение. Я всегда делаю что-нибудь новое, непредвиденное, и можно прямо поражаться, как быстро она все схватывает. Иногда у меня является желание застать ее врасплох. Я делаю множество движений, одно за другим, потом повторяю еще раз то же самое и еще раз. В конце концов, и в четвертый раз проделываю то же самое, но в другом порядке, или пропускаю какое-нибудь движение и делаю новое. Это напоминает детскую игру «Птицы летят». И это прямо невероятно, что Кларимонда никогда ни разу не ошибается, хотя я проделываю все это так быстро, что, казалось бы, нет возможности разобраться в моих движениях.